Невдомек было мне, кто эти твари, и из каких пустот глядят они на меня. Может, тот злополучный тусклый свет, что растворялся за пределами моста, и являл с собой солнце соседних миров? Тем временем твари, пристально наблюдавшие за мной все это время, вдруг конвульсивно зашевелили своими конечностями, похожими на канделябры, при этом издавая звуки сродни треску сучьев. Несколько мгновений я пытался выждать конечного результата всего спонтанного действия. Но когда трескучие голоса тварей достигли пагубного для человеческого слуха и разума фортиссимо, я, охваченный запредельной тревогой, стремглав ринулся к краю моста и совершил один из самых необдуманных поступков в своей жизни. Прыгнул и полетел вниз, в ледяные объятия матушки тьмы. Не Невдомек мне была суть подобных жестов, тем паче со стороны чуждых для земных наук созданий. И я летел, пересекая мерцающие лабиринты звезд сквозь магелановые облака и бурлящие планеты, охваченные безумным телесным коловращением, и я миновал одна за другой смертоносные галактические воронки. Ужас, отчаяние, безысходность... Извечные попутчики заблудших душ обвили меня невидимыми едланями. Меня уже не беспокоило состояние моей глотки, ибо весь путь я орал самым что ни на есть пронзительным криком. Минутой позже мое тело было подхвачено мощнейшим потоком воздуха и подброшено вверх, затем столь же бесцеремонно перекинуто далеко в неизвестную сторону. А далее меня завертело в пляске адского коловорота. Ужас от головокружительного полета был временно смещен с трона чувством интриги. Я был несколько очарован очередной превратностью этого мира. Виделось мне, что я лечу на крыльях самого ветра, тем самым ловко увертываясь от попутных астероидов. Но некая деталь явственно обличала иной смысл придуманной мною идиллией с ветром. Слишком уж целенаправленными были порывы галактической вьюги. И вдруг меня озарила догадка. Боже мой. Ветер этот явно не стоял в близком ростве с тем, что игриво подгонял облака над окой, опьяняюще шелестел листьями клена в моем приусадебном парке в Калуге и волновал воды близлежащего к моей усадьбе пруда. Сей вихрь был живым существом, наделенным разумом и же с ним Капризами и похотями. И что еще ужаснее, разумный поток воздуха откровенно не питал ко мне симпатий. Безликая тварь швыряла меня из стороны в сторону на лету. Невозможно представить себе, какие катаклизмы переживал в этот момент мой рассудок. Но существо, чье бытие состояло лишь из муссонных циркуляций, это не интересовало. Для нее я был то метательным камнем, то волчком завертит, то швырнет в сторону, то поймает на лету и катапультирует черные пустоты. Эти отвратительные насмешки над моей натурой и попытки отнять у меня последнюю искру разума сопровождались аккомпанементом трелевых завываний, превращавшихся на нижних тонах в будоражащий и сиплый хохот. Никакой речи о сопротивлении быть не могло. Невидимое существо в полной мере распоряжалось плодом соблаговалившего ей провидения. Играло мной, подобно жонглеру. И я заметил, что звезды, которые считанные минуты назад сплошной грядой окружали нас, по мере спуска становились более редкими. Следовательно, это космическое безумие не бесконечно. И где-то там, внизу, на безмерной глубине среди едких сгустков, оцепеняющего ужаса и лезбищ угловатых сущностей, чья ненависть прожигает время и пространство, есть оно — дно. И я достигну его, непременно, — думал я на лету. Углубление в логические думы слегка укрепило мой разум. Мысли о жителях дна приходили ко мне извне. Похоти ветреной твари отошли на задний план когда перед глазами возникли образы моих будущих соседей. Огромные и бесформенные массы, напрочь отвергающие все законы геометрии и физиологии, непередаваемо передвигались на скрюченных конечностях, с виду напоминавших сучья гнилого дуба. Их диковинные тела сплошь состояли из остроконечных фантасмогорических зубцов и гнили, опоясных странной формы вырезками из загадочного материала. Первое, что бросалось в глаза из виденных мною образов, это абсолютная согласованность каждого члена и каждой конечности этих существ. При комплексной работе им не было равных. За счет этого твари могли выворачиваться в любую сторону, под любым углом. А чтобы воссоздавать двигательный аппарат, им требовалось всего лишь сгруппировать несколько конечностей. Многие из них гнушались нацепить на один из телесных зубцов свой трофей, скелет антропоидного существа. Мой разум находился на волоске от полного безумия, и мне, дабы не угодить в капкан безрассудства, удалось развеять эти образы и приняться решать загадку насущного, хотя в этом галактическом колодце Яфисон не имели разделительных границ. Итак, темперамент мусонной твари остыл. Это мне удалось определить по ее повадкам. Исчез был и азарт, и интерес к моим страданиям. На этот раз она ограничивала себя легкими переворотами моего тела на лету. Внизу расстилалось мертво-красное скопление кипящих облаков.